Ненапрасные усилия. А кабинетов п р о й д е н ы немало. Сколько писем написано, сколько разговоров проговорено, сколько километров проезжено для того, чтобы обучение шахматам стало масштабным и повсеместным. Отличным подспорьем для успешной реализации идей становится безусловная и мощная поддержка региональных властей. Так, например, еще в 2001 году я впервые побывал в Салехарде, куда меня пригласили на праздник народов Севера. Мэр города, мастер спорта по тяжелой атлетике Александр Иванович Спирин и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Васильевич н е ё л о в сами завели разговор о возможном открытии шахматной школы. Я в общих чертах рассказал собеседникам, что для этого требуется – Губернатор пообещал все требования выполнить и открыть школу примерно через полгода. И мы с мэром отправились праздновать его день рождения, который как раз совпал с моим приездом. Северные люди крепкие, праздники отмечают на широкую ногу, но не теряют при этом трезвости и быстроты ума. Однако я не предполагал, что Спирин, который начал отмечать свой день рождения ночью накануне моего приезда, а закончил через сутки, На открытии шахматного турнира, где мы встретились в 9 утра, буквально через несколько часов после того, как разошлись, объявит следующее. «Вчера мы договорились, что в Салихарде будет открыта полярная школа Анатолия Карпова. Мы подготовили соглашение и хотели бы, чтобы Анатолий Евгеньевич его подписал прямо сейчас. Я не ожидал такой головокружительной скорости развития событий. Во-первых, жизнь не раз демонстрировала мне н е р а с т о р о п н о с т ь чиновников». Во-вторых, она же научила меня очень внимательно читать все бумаги до того, как поставить свой автограф под любым соглашением. И, конечно, я не мог не предполагать, что в составленном документе учтены все те нюансы, о которых мы говорили накануне. Но мэр с е л е х а р д а по-настоящему меня удивил. Я внимательно просмотрел документы и не нашел ни одного упущения. С огромным удовольствием пожал Спирину руку, подписал документы и позволил отвести себя к месту строительства будущей школы, где, оказывается, уже были забиты сваи под фундамент. Такой настрой руководства города убедил меня в том, что сроки строительства будут выполнены, и будущая полярная шахматная школа действительно откроет детям свои двери уже через полгода. «Но я ошибался, и ошибался очень сильно». Так оглушительно быстро, как это сделали в с а л и х а р д е не открывал мою школу никто и нигде. Но обо всем по порядку. Основной целью моего пребывания на Ямале было участие в празднике народов Севера. Зрелищные, запоминающиеся мероприятия, интересные поездки и даже приключения — бонус, который мне подарила шахматная корона. Новые яркие впечатления легко снимают накопленную усталость, радуют душу и глаз, питают энергией. Праздник народов Севера или День оленевода – очень красочное событие, в чем-то напоминающее европейские карнавалы и православную масленицу. Конечно, он не имеет никакого отношения к христианским традициям и берет свое начало в язычестве, но отмечается в начале марта и знаменует собой начало весны – радость от пробуждения новой жизни, а для оленеводов еще и время гона оленей. Неслучайно в Салехард в начале марта съезжаются журналисты и многочисленные гости, ведь в п е ч а т л е н и е у них будет не меньше, чем у посетителей Дня Цветения Сакуры в Японии, Американского Дня Сурка или Китайского Нового Года. Жители Российского Севера готовятся к своему национальному празднику очень долго и тщательно. Женщины шьют наряды, мужчины украшают основной транспорт оленеводов — нарты. Ведь во время праздника они станут снарядом, через который участникам соревнований придется перепрыгивать много раз, демонстрируя восхищенным зрителям свою силу, ловкость и отличную физическую подготовку. Простой прыжок через нарты на самом деле выполнить очень сложно. Занятие это требует долгих тренировок и изрядного упорства. В ряд выстраивают 12 северных саней. Спортсмен должен перепрыгивать с одних на другие, попадая ногами четко в центр. Пропрыгав в одну сторону, он разворачивается и тем же образом перемещается назад. И так до тех пор, пока не в ы б и е т с я из сил. Точно не помню, сколько раз совершил прыжок победитель тех соревнований, но рекорд в этом виде спорта составляет 600 раз. Глядя на эти прыжки, я вспомнил, как великий хоккейный тренер Тихонов заставлял хоккеистов перепрыгивать через препятствия. И это задание казалось невероятно сложным ребятам, чья отличная физическая подготовка не вызывала никаких сомнений. «А что бы вы сказали, если бы вас попросили метнуть тензян на хорей?» Вот и я почувствовал себя инопланетянином, услышав подобное предложение. А для ненцев в этом словосочетании нет ничего необычного. Тензян — это аркан, а хорей — всего лишь трехметровая палка, к о т о р у й управляют о л е н е й упряжкой. Коренные жители Ямала легко удивляют своей изрядной сноровкой в закидывании этого самого тензиана на хорей, делают это с такой ловкостью, что не остается ни малейших сомнений. Человеку, далекому от оленеводства, потребуется очень много времени, чтобы достичь успеха с первого раза. Очень зрелищные соревнования, борьба и перетягивание палки. Кроме спортивных состязаний, я наблюдал на п р а з д н и к е за музыкальными соревнованиями и за конкурсом на лучший национальный костюм. А как аппетитные и захватывающие соревнования по кулинарии. Ненецкая кухня не слишком богата разнообразием рецептов, но от этого не менее вкусна. Чего стоят строганины из муксуна, щ у ч и й котлеты, жареный тетерев или бульон из оленины? Оленина, правда, доставила мне несколько не самых приятных минут. Дело в том, что у местных жителей существует традиция разогнать большое стадо оленей перед почетным гостем, заорканить самого крупного, умертвить его, надрезать горло и поднести визитеру первый стакан свежей оленей крови. Признаюсь честно, даже на кориде мысль о том, что предстоит пережить в следующее мгновение, не угнетала меня настолько, насколько вид стакана до краев, наполненного бурой жидкостью с характерным запахом. И этот стакан с дорогой душой протягивали мне в ожидании исполнения старинного обычая. Можно долго внушать себе, что кровь богата микроэлементами, которые помогали северным народам лечиться от цинги, и ни с одним человеком еще ничего ужасного от выпитого стакана крови не случилось, но от этого внушения кровь не перестает быть кровью. Я совершенно точно не страдал цингой, скорее всего, не испытывал недостатка в витаминах и определенно не имел ни малейшего желания наслаждаться кровью убитого животного. Но отказаться обидеть хозяев А стакан мне преподнёс один из самых известных и почитаемых оленеводов. Оскорбить их национальные традиции, принизить обычаи. Надо было собрать волю в кулак и выполнить ожидаемое. Что ж, у ненцев свои традиции, а у русских свои. Пусть оленеводы лечатся кровью, а у нас на все случаи жизни имеется своё снадобье. Я решил, что обязательно подлечусь от хвори, если в другой руке у меня окажется стакан водки». Моё желание исполнили, и я не сфальшивил в ответ. С трудом преодолевая отвращение, влил в себя подношение, которое тут же разбавил водкой, и вкус и запах крови, к счастью, тут же исчезли. Настроение снова улучшилось, тем более оленеводы приступили к приготовлению традиционных блюд из мяса оленя, и запахи стали гораздо более аппетитными. На этом программа не закончилась. Меня ждали вертолётная прогулка, рыбалка на далёком от цивилизации озере и вкуснейшие уха из северной рыбы. По окончании мероприятий, примерно в час ночи, я решил, что все удивления прошедшего дня подошли к концу, но оказалось, что самое главное ещё впереди. Совершенно неожиданно всё это время сопровождавший меня Спирин произнёс Я тут подумал, зачем мы будем тянуть с открытием шахматной школы, если можем открыть ее завтра». «Как завтра? Где?» Я, конечно, не поверил сразу в серьезность предложения. Мало ли что может прийти в голову веселому человеку, довольному хорошо проведенным временем. «А у нас есть помещение!» Мэр с е л и х а р д а загадочно улыбнулся, видя мою растерянность, и объяснил. «Мы как раз недавно строили коттеджи для руководителей крупных предприятий. Все продали...» А один стоит немного не отшлифованный, но пока бесхозный. А народ и журналисты скоры на всякие выдумки. Уже пошла молва, что коттедж этот то ли мэр, то ли губернатор себе заберут. Отличное решение отдать его шахматной школе. н у если вы так считаете, я не могу возражать. Я не мог избавиться от ощущения, будто я сплю. На моей памяти с такой скоростью вопрос с открытием школ так скоро... Никогда не решался. Нисколько не смущаясь позднему часу, мэр позвонил губернатору и получил полное одобрение своей идеи. Обрадованные мы со с п и р е н о м часов до трех обсуждали все организационные моменты и разошлись, договорившись встретиться около здания будущей школы рано утром, ведь в одиннадцать мне надо было улетать обратно в Москву. Если бы во всех регионах работали так, как в Салихарде, полагаю, проблем в стране было бы гораздо меньше. Да, финальная отделка здания была еще не закончена, но на его фасаде уже висела свежая вывеска «Первая полярная шахматная школа Анатолия Карпова». А освещать открытие собралась в а т а г е журналистов. «Школа успешно работает». а сделанная на скорую руку вывеска до сих пор украшает фасад. В первые годы мы не могли принять на обучение всех желающих ребят, так что помещение пришлось расширить. Популярность заведения в Салехарде с годами не падает. В стенах школы проходят самые разные турниры, в том числе турнир шахматистов полярных стран мира — который собрал очень сильных участников, а почетным гостем соревнований вместе со мной стал чемпион мира Борис Спасский. Радует, что оперативность решения вопросов со временем в городе не падает. Например, на подготовку к празднованию 15-летия школы было выделено очень мало времени. Так получилось, что заранее сложно было определить конкретный день и собрать людей. Но, услышав зов на торжественное мероприятие, без всякой о б я з а л о в к и в один момент собрались 400 человек, что говорит об одном. Работники школы, воспитанники и их родители школу ценят, любят и считают время, проведенное в ее стенах, поистине драгоценным.